Глава 12. Лагерь недалеко от общины, некоторое время назад. Это был замаскированный лагерь в снежном лесу, весьма большой. Охраняли его люди в белых бронекостюмах. Кто-то прятался в сугробах, кто-то просто лежал на снегу и практически сливался с ним. А были и патрульные отряды. что и мышь не подпустит к лагерю. В самом лагере царила тишина и казалось, что он вымер. Но нет, все люди прятались в одной из их землянках, вход в которые замаскирован, и в одной из них сейчас шел важный разговор. На земле сидел мужчина в серой броне и маске на лице. Левая половина маски изображала таракана, а правая без рисунка, просто покрашена в серый. В руках мужчины был хрустальный шар, на котором можно было увидеть лицо престарелого высшего эльфа. Нана хочет перемен. Её мышление искажено людьми. Она несёт угрозу, ругался эльф. Но перед этим рассказал, что было на суде, а после пересказал разговоры на собрании глав родов. Старый эльф прекрасно умел читать людей, иначе не выжил бы в землях людей и не сберёг бы свой род. Поэтому информацию собрал о ему. Элвар, значит, в тюрьме. Плохо. Понял. Хорошо, готовьтесь. К запада придут монстры. Мужчина говорил слегка странно, то быстро, то медленно, да и голос был жутковат. Хорошо, обрадовался эльф и завершил сеанс связи, отчего сфера в руках мужчины в маске потухла. Активировать план Альфа Ноль, произнес мужчина, подняв карту рацию. План Зебра Четыре на подготовку. Цель особняк Терранты, городская тюрьма. Живой фигуре Ирима и Торнад. ILR Tornado и его сын. Мужчина в маске отключил рацию и продолжил сидеть на земле, не шевелясь. Особняк Торнад. Ночь. Глория. Как гвардии нет, выкрикнула Глория, она же Ирима. Сейчас девушка была в чёрном платье, созданном силой Гаусса. "Но вы были заняты, а на город запада напали чудовища". Согласно закону, начал был оправдываться старый эльф, но эльфейка не хотела слушать, думая о своём. Проклятие. Они выманили охрану, и если нападут на нас шакалы. Девушке пришло озарение, что целью является она и что вероятно в нападении замешаны другие эльфы. Защищай дом и остальных, выкрикнула эльфейка и кинулась наружу, а за ней её друзья, а там. Да чёрт возьми, что происходит? выкликнул драконенка. Всюду гремели выстрелы. Элита ле магические снаряды, виднелись вспышки заклинаний и активация артефактов. Та немногочисленная охрана собняка, что осталась, вела жестокий бой с неизвестными, постепенно отходя к особняку. Врагов было много. Они перебрались через стены, даже несмотря на едвые шипы и защиту. Другие прорывались через ворота, точнее, пытались. Но сейчас там творилось нечто невероятное бойня. Человек в чёрном костюме и шляпе-цилиндре топором рубил на пирающих бойцов. Впрочем, вполне успешно. Мне казалось, он был неуязвим. Там же Гаос. Не знаю, кто это, но они сильные. Снаряжение сверхсовременное, артефакты мощные. А ещё эти люди совершенно не боятся умереть. Пришлось основную группу прочь из ворот брать на себя, так как экран Аглории, мягко выражаясь, облажалась. Но главное не это. Почему я за их убийство не получаю души? Вокруг меня уже более 40 трупов, а их души, вырошись из тел, попросту разлагались. Непонятно. Вот только и времени подумать не было. Они всё напирали и напирали. Бойцы в белых бронекостюмах мчались на меня с клинками и автоматами. У кого-то были и дробовики, которые они тут же пускали в ход. Однако плотность врага была такова, что стрелять могли лишь те, кто бежали спереди. Я же стоял, словно камень на пути бурой реки. Только вместо брызг разлетались трупы и кровь. Вот я ударил человека с дробовиком после того, как он выстрелил едва ли не упор. Мой топор пробил шлем и череп. Другой рукой рубанул того, что зашёл слева. Он собрался вонзить свой клинок мне в бок, но вместо этого лишился головы. В груди неприятно укололо. Боец справа пёрнул меня зачарованным кинжалом. Тело неприятно ударило током, и в тот же миг из земли вырвался чёрный кол, пронзая атаковавшего. А тот ещё и выжить умудрился. Отбросив кинжал, он достал пистолет и открыл по мне огонь, целясь в лицо. "Без чего они сделаны-то? Твари живучие, словно тараканы". Не успел я дёрнуться, как голова мужчины практически взорвалась. Язык кики -ки пробил её. Меня сзади прикрывала тёмная нага и скелет рыцарь. Грамилой и каратышка находились на других проблемных участках, а два призрака были в разметке. Топоры мои тратились с огромной скоростью. Потому что вырывать их из тел противника попросту не было времени. Барьер мой уже давно истощился, а теперь защищаясь лишь божественной силой, овраг все привет и привет. Меня спереди одновременно атаковали трое, а нет, четверо. Последний засунул дробовик под мышку переднего и поливал меня магическими пулями, что больно били со мое тело и истощали защиту. Я кинулся вперед, протаранив живой щит, взмахнул руками и два бойца с левой и справа лишились голов. Бойцы спереди упали. Эй, змелии вырвались два чёрных копья, пронзая грудь, а следом и голову. Контрольный, так сказать. В этот миг огромная рука надарила мне по груди, заставив познакомиться с гравитацией. Но создав копьё, ударил им по земле и, остановив полёт, ловко приземлился, после чего метнул копьё в тварь, показавшуюся спереди. И это таракан, трёхметровая гора мускулов и хитина. Это существо было чем-то средним между тараканом и человеком. Копьем мое пронзила грудь твари, но так, казалось, даже боли не почувствовала. А если так? Щелкнул пальцами, и копьё словно жидкость впилось в тело существа. Миг спустя тварь покрылась чёрными вздувшимися венами, а ещё через миг туша начала заваливаться. Я подбежал и пнул тварь, чтобы она попала на солдат позади. В меня слева выстрелили из дробовика, но я изогнусь, и дроб изорешитила бойца, прыщего на меня с двумя мечами. Его аж отбросило на 2 м. Однако броня крепкая выдержала, но я подняться ему не дал. Чёрный кол вырвался из земли и пронзает голову. Эзик Кики пробил голову года с дробовиком. Враги продолжали напирать, и я слегка отступил, чтобы выиграть время, и, подняв руки, выпустил тьму, что обратилась сотней копий и метнул в пехоту. Рыцари Кики, что прикрывали меня, кинулись в стороны, и пролетевшей копье пронзили более двух десятков человек. Каждое копье влевалось в тело, убивая людей силой смерти. А потом ещё взмах, и ещё, кюпы летели в пехоту, а тася пёрла и пёрла. Вдруг рыцарь закрыл меня своим телом, выставив вперёд щит, но раздавшийся взрыв просто смел нас. Ракеты. Скелет мой пал, я же обошёлся малой кровью, лишь ушиб. Изворот же показался настоящий боевой робот с пилотом внутри. Оно походило на гиафа, только 5 м в высоту. Ноги сгибаются как у кузнечка, руки пушки, на плечах ракетницы. Одна ракета уже все, а вот вторая. Ладно, играем по плохому. Не хотел этого делать, но судя по докладу призраков, наших серьезно так теснят. Даже главари с домочадцами вступили в бой, помогая страже. Вдруг пять десятков трупов задымились, после чего облачились в черные доспехи и встали. В их руках появились топоры, которые они тоже применили против нападающих. О трое таких ловко забрались на боевого робота, пока я кружила вокруг него, избегая мощного обстрела из пулемёта в левой руке. Такие мощные пули могут даже бронетехнику продырявлять. Качу себе такую машинку. Но нет. Мои марионетки, забравшись на робота, принялись рубить его ракету, а та вздела и детонировала. Впрочем, в этом и была цель. Робота разорвало как и часть марионеток. Но и пехоте врага досталось, а мне-то что? Вместо уничтоженных мореняток поднялись новые. Вот только нужно позаботиться о шпионах. Поэтому приказал призракам обезрезить или отвлечь всех, кто наблюдает за боем. Тем временем прикончили громилу. Раненые противники попросту подорвали себя с ним, лишив того ног. А дальше было дело за малым. Не угледел. Коротышка же оказался на удивление эффективным бойцом. Он прыгал прямо по головам противников, а вонзая свои когти в уязвимые места оброни в районе шеи. Вот только врагу можно сказать плевать на физические повреждения. Даже без сердца они могут сражаться не менее минуты. Но вот стоит моей силе попасть в их тела, когти те быстро умирают. Она для них словно яд. Интересно, правда додумать мне не дали. Ведь если темные ноги летают над головой, то это беда. С трудом, но поймал свою змеюгу и... Как же она тяжёлая. Спасибо. Пики вытянул язык и слезала кровь, текущую с разбитого лба, и стала на хвост. Я же взглянул на нового противника. Главные злодеи всегда появляются в самом конце. Это был четырёхметровый человек-таракан. У него было четыре руки, морда жуткая, а на ней едва держалась маска на резинках. Левая половина маски изображала жуткого таракана, а правая просто была серая. Странный тип. Для такой харимы Москвы явно было мало. "Та «Да, ты?" спросил меня человек-таракан, а вокруг него поднимались мои марионетки. "Э, человек-тапок!" оскалившись, бросился в атаку. У таракана имелся массивный щит, который больше походил на дверь, два копья и здоровенный пулемёт. Моя шутка не понравилась таракану, и на меня обрушился град пуль. "Но нет, этот гад обманул!" И атаковал Кики. Она успела кинуться в сторону, но вот её хвост уж я стыдно пострадал. И зря он так. Эти якогда опаснее. Митнул топоры, и они взяли и развелись, ударившись об хитиновую грудь. Барьер, да? Но тогда лови ещё. Монстр тут же перевёл пулемёт на меня, но выяснилось, что с капём в дуле, а он не очень-то и стреляет. Ствол попросту взорвался. Ну вот поэтому в битве магов огнестрел и не используют, ведь его так легко сломать. Чидоющая несколько замешкалась, чем воспользовалась Кики, и накинувшись на него, обвила своим хвостом и телом. Быстро добравшись до головы, она впилась зубами в шею таракана, прыскивая яд. Но тот схватил ее за голову и одним движением сдернул себя и выбросил. Вновь пришлось ловить Кики, а та плевалась тараканьей кровью и пришлась не по душе. Кажется, яд против него не сработает, – произнесла длинная змеюга в моих руках. Здоровье, как же отбросив сломанный пулемет, помчался на нас. Я создал колеи из земли, но они просто рассыпались, когда тот наступал на них. Но вот, когда перед нами появилась живая стена из марionеток с дробовиками, и эта стена дала залп по коленям тракана, тот все же остановился, рухнув лицом вниз. Марionетки тут же окружили его и продолжили полить, пока тот не поднялся и одним взмахом и снял с полтора десятка голов. А потом удивился, что те продолжили стрелять и без голов. Пока он не даумевал, Кикиё ловко обошла его с тыла и резко рванув вперёд, в новь обхватила его, связав ноги, а подбежавший яс разбега пнул того в грудь. Тварь с грохотом рухнула и злобно заречала, потому сразу же получила копьём в пасть. "Когда зеваешь, рот закрывай", рассмеялся я, не отпустив копья, создал топоры и принялся лупить по уродливой башке. Тот лупил меня своими кулаками и пытался отодрать, но налетели безголовые марионетки и навалились на руки. А тварьюга, да и его живучесть не уступает гидре. Я продолжал лупить его, но вдруг глаза твари вспыхнули, а сам я ощутил неприятное жжение, передаваемое марионетками. Их тело плавились, броня, оружие, всё плавилось. Так вот что за урод атаковал мой завод. А я все гадал, что за странные личности с суицидальными наклонностями решили мне отличных трофеев. Но я расслабился, ведь этот гадух мурнусь. Ощутив неладное, я тут же бросился прочь, но он крепко обхватил меня. На лице монстра появился смех победителя. Однако сюрприз! Развеив облик бога, я выскочил из объятий и отскочил в сторону. На миг с пустил он взорвался. Кики отправилась в загробное царство, мою спину же ужалила кислотой. И это несмотря на барьеры. Выругавшись, сорвал себе одежду и тут же начал хлопать по ране мокрыми руками, а кислота почти до костей добралась. Благо паразит выделил особое вещество, ослабляющее кислоту. Зачем говорите химию преподают? Да вот для такого. Александр! Раздался встревоженный крик Лори. Она подбежала ко мне, но я быстро оглянулся. Все враги превратились в зловонные лужицы. Что за враг такой? Не Б не Трофейев? Уф, простонал я, стоило Эльфийке вылить на мою спину какое-то зелье. Спасибо. Угу, кивнула ушастыя. Враку ничтожен. Что будем делать дальше? Ждём доклада разведки. Пока что занимаемся ранеными. А раненых была тьма. У эльфов, конечно, были сильные целители и зелья, но на всех попросту не хватало. 2/3 стражников, как минимум, имеют ранения средней тяжести. Во моему искреннему удивлению, с нашей стороны потерь нет, как и предвестников смерти не вижу. Видьмо, недооценил я стражников. Однако времени стоять и размышлять не было. Нужно на ноги всех ставить, думал я. Взглянув глазами банни, увидел тюрьму. Там почти не было охраны, поэтому её легко взяли, и сейчас этот большой отряд направлялся к нам. Их сотни полторы, может, чуть больше, вооружены так же, как и остальные. Посмотрел я на страрожу, на glory и остальных. Не справятся. Ладно. Это не отельфов, вздохнул. Прячьтесь в особняке и держите оборону, приказал я и облачился в чёрный изысканный доспехи, а из спины моей вырвались крылья. Дорогущие. Зато я мог летать. Чёрные крылья взмахнули, и я мигом поднялся в воздух и помчался навстречу отряду. Нашёл их на небольшой улице, между двух жилых пятиэтажек. Я же не хотел здесь сражаться, но эти гады обнаружили меня и открыли огонь. Пули болезненно впивались в мои доспехи, а в ответ получали под сотни чёрных копий. Весь город под моей властью, мой алтарь охватывает его весь. И отлёгшись на меня враги не заметили, как за их спинами из чёрной кляксы вырвался шарообразный кротышки в чёрной кожаной броне. Мелкий набросился на людей, атакуя когтями их ноги, роняя на землю. Я же бомбардировал противника копьями, но эти сволочи уклонялись и использовали артефакты. В атаку! Раздался звонкий женский голос, и из окна дома показалось сорок с лишним черных рыцарей. Мои последователи пришли. Но ваша ж мать! Кто кричит на весь город, сообщая врагам о своем прибытии? Пехота тут же обернулась, но в этот момент из окон домов на солдат посыпались стрелы, копья и даже магия. Из подъезда выскочило несколько орков, использующих двери как щиты, а оружием было что попалось под руку. Я тоже кинулся в толпу, чтобы принять на себя основной урон. Попав в группу врагов, двуручным мечом располовинил десяток бойцов и продолжил свою кровавую жатву. Хотели враги того или нет, но им пришлось переключиться на меня. Правда, когда последователи мои ворвались в ряды противников, всё было кончено. Напитав оружие своих рыцарей силой смерти, Они разили врагов одним ударом, и те попросту закончились, образовав зловонные лужи. Чёрт, рука! – стонал раненный орк. Целитель есть? Он умирает? – молила женщина. Белейкий, позволь помочь раненым! – обратилась ко мне эльфика в доспехах, на что я кивнул и тоже помог с лечением. Шлема никто из нас не снимал. На вопросы мы не отвечали и вообще старались не говорить. Спасибо. Обратилась ко мне жена едва непогибшего полурослика, на что молча кивнул ей. Окинув взглядом поле боя и поняв, что раненых уже вылечили, махнул рукой, и последователи мои разбежались кто куда. Далее они развеют доспехи и вернутся в приют. Сам же я взмахнул крыльями и улетел в направлении лагеря противника. Изращение сам обнаружил его. Там было 20 бойцов охраны. Они ещё не в курсе, что все их товарищи погибли. Видимо, со связью здесь проблемы. Ну или они поддерживают режим тишины. Да и лагерь надёжно укрыт. Летать в не зонах охвата алтаря было невероятно трудно. Поэтому я опустился на землю и просто побежал. Призрак уже успел всё осмотреть. С кадой боеприпасов, запасное снаряжение, провизия и немного материалов для ремонта и обслуживания снаряжения. Собственно, и всё. Вот только стоило мне приблизиться, как меня мгновенно засекли и тут же открыли огонь. Не знаю, в чём секрет, но это раздражает. Я дал бой и убил шестерых, а остальные, они взяли и разбежались. Погнался за ними, но после слов изращенца быстро передумал и кинулся обратно. Весьма вовремя, ведь через пару секунд прогремел взрыв, сотрясший землю, а снег, посыпавшийся с деревьев, едва не погреб меня с головой. Лагерь врага не осталось его, лишь один большой кратер. Весной здесь будет небольшое озерцо. Трофеи, жалко, грустно вздохнул я. Трофеи, люблю трофеи. Раньше только они и спасали нас. Хм. Что-то я всё чаще стал вспоминать о прошлом. Не все потеряны, раздался голос призрака, и ко мне подлетел изращенец с каким-то гадким шаром. Такие ещё гадалки используют. Хм. Похоже на сферу связи. Ну-ка, взял сферу и влил ману. Секунд 5 ничего не было слышно, однако вдруг появилась картинка. Она была искажена из-за формы шара, из чего я сперва подумал, что передо мной гоблин, а не этот старый эльф. И до боли уж знакомая рожа. А? Ты не Шор? Где он? Кто ты? До эльфа вдруг дошло, и связь пропала. Последнее, что я увидел, это как сфера летела в стену. А вот и зацепка. На лице моём появилась злая улыбка. И я поспешил обратно в город. Жаль только крылья уже развеял. Пришлось до особняка добираться по памяти, и я заблудился. В городе темно ночью, освещения почти нет, чтобы легче было маскироваться и город никто не обнаружил. Вот только его уже обнаружили. В общем, кое-как, но я добрался до особняка, а там уже и гвардия вернулась, его инзащитник, им оказался зверь-человек тигр. Подмечу, что давление от его маны ощущалось не слабым. Не рискнул и сканировать его. Нет записей с камер, я не передам, возразила Глория, устоявшись на шестено, но услышав шаги, обернулась и обрадовалась, увидев меня. "Смотри, что я нашёл в лагере этих людей", бросил я ей сферу. Брови тигра приподнялись, и он уставился на меня. "Да-да, этот взрыв был в их лагере. Они самоуничтожились". "Понятно. Тот забрал у девушки сферу и влил в неё ману, но результата не было". Я же использовал и увидел одного старого эльфа, что этим утром приходил к тебе, обратился я к Инфике. А вот у той аж уши торчком стоят злости. Кто? прорычал зверюга, аж уши заложило. Понятия не имею, но для эльфа у него довольно длинный нос. Пожал плечами и задумался, пытаясь вспомнить ещё что-нибудь. Гетур! прорычал зверь и умчался. Нас с ним бойцов 300, плюс 200 гвардейцев в Глории. Дай сама Глория В общем, все ушли. А я хочу чаю и тортика, устал. Пока бегал по лесам, раненому казали помощь, и разместили его в обняке. Служанки носились словно муравьи. На меня так никто и не шип. Поэтому я спокойно добрался до своей комнаты и уже вскоре смог разместиться в ванной. Рана на спине пощипывала, но там уже почти всё зажило. Хорошая зелень мне дала Инфика. Хочу вот такой же Неприятные ощущения быстро прошли, и накатила волна слабости. Перенапрягся. Сейчас бы хороший массаж, но нет, массажа мне никто не сделал, поэтому я просто лег спать. Сон один. По плану графику погода этим днем будет жаркой, в среднем около 25 градусов. Рекомендуется пить больше воды и меньше находиться на солнце. Арбитральное зеркало покинет наш сектор. Через пятьдесят девять часов и температура снизится до двадцати градусов. На голографическом экране, занимавшем всю стену сравнительно небольшого помещения, шел прогноз погоды. Один из немногих, который вел живой человек, а не робот. Вот только единственный, кто находился в помещении, а именно парень лет двадцати, совершенно не смотрел в экран. Он сидел на полу, скрестив под собой ноги, а окружала его шесть небольших парящих голографических экранов. Парень лишь смотрел на них. И там что-то происходило. Для незнающего человека там будет абракадабра, но те, кто связан с искусственным интеллектом и нейропрограммированием, понял бы, что сейчас идёт создание, можно даже сказать, зарождение нового искусственного интеллекта. Помещение же было весьма светлым и высоким, до потолка 6 м, а одна из стен вообще из стекла, с видом на кипящий жизнью город. Когда тут открылась дверь, и в помещение, обставленное в стиле минимализма, вошёл бледноватый мужчина в серебряном комбинезоне с высоким воротником. "Эй, же, у тебя есть оспехи", обратился он к парню в центре. Тот поднял указательный палец, прося подождать. И уже через минуту все экраны погасли и исчезли. "Да, Шенц, скоро закончу". И даже сейчас я могу смело утверждать, что производительность будет два с половиной раза выше, чем у лучших современных моделей. Парень обернулся, а его лицо было мокрым от пота. Перенапрялся. Вот как. Это хорошие новости. Закивал мужчина и заулыбался. Пошли на обед. Сегодня в столовой действительно что-то интересное. Настоящее мясо. Да, ну. Парень широко раскрыл глаза, но вдруг паник. Эх. У меня дела. Мать просила помочь с её андроидом. Но не расстраивайся. Для нашего лучшего ИИ-мастера я придержу парочку кусочков, заулыбался тот, а парень благодарно кивнул. Скорее мужчина ушёл, а парень быстро переоделся и вызвал такси, которое, стоит отметить, приехало почти мгновенно. Оно повисло напротив стены из стекла и вытянуло что-то вроде шлюзового кармана на липучках. Этот карман присоединился к стеклу. Когда парень подошёл к этой стене, в стекле появилась дверь, которую он и открыл, после чего залез в такси, что формой напоминало пулю. Добрый день, уважаемый клиент. Прошу вас не снимать ремни безопасности и соблюдать правила пользования нашим такси, заговорил автоматический голос, а парни обвязали ремни, которые изгибались словно змеи. Режим панорамы, приказал он. И стены, пол да и потолок стали прозрачными, о чего пассажир Смок увидеть гигантский город с домами и дворами не до небес. Всюду носились летающие машины, как большие, так маленькие, а также порой попадались безумцы на летающих ранцах, таких, если поймают, то штрафуют. Но люди всегда любили адреналин. Такси рвануло вперёд, огибая величественные сооружения. На многих крышах можно было увидеть красивые сады и даже настоящие леса, а где-то пляжи с бассейнами. Где-то внизу Едва ли не в нескольких километрах на земле копошились роботизированные машины. Людям там нет места, так как грязный, даже можно сказать, отравленный воздух плохо сказывается на здоровье. Но эта проблема уже постепенно решалась, по крайней мере, так говорят по телевизору. А тем временем в небе можно было наблюдать могучую орбитальную станцию. Она еще строилась, но уже впечатляла своими размерами и формами. К чему парень засмотрелся, но вскоре перед ним появился голографический экран, и парень отвлёкся. Здравствуйте. Я из компании. Парень быстро оборвал связь, так как это очередная охотница за головами. Ну, в том смысле, что хочет переманить его в другую компанию. Как же её стало от всех вас, пробормотал он, и вдруг машина резко дёрнулась, её начало крутить вокруг своей оси, и так стремительно терялась высота. Даже режим панорамы отключился. Машина продолжила крутить, а пассажирское место начало заливать пеной. Паром гноминий, и она затвердела. Но еще несколько секунд спустя пассажир почувствовал толчок. Падение прекратилось, но и выбраться он не мог. Благо хоть пена воздух пропускала, и он не задохнулся. Нейтрализатор пены, эвакуация, машина, ау! Парень ругался, но никакой реакции на это не было. Тогда ручная активация. Парень активировал свои голографические интерфейсы и подключился к машине. Диагностика показала, что она почти разбита, что было очень странно, ведь эти машины невероятно прочны. После пары минут возни он перепрограммировал защитные протоколы и заставил машину распылить нейтрализатор пены. Всего три секунды, и он был полностью свободен. А вот с тем, чтобы открыть дверь, пришлось постараться, благо он все же справился. И вот дверь раскрылась, и он оказался на чьей-то крыше, в которую и вонзилась машина, словно стрела, а после рухнула на нее же. вырвав часть крыши, она к рук, вокруг... что происходит? Небо было покрыто странными трещинами, чёрные, красные, радужные и даже белые. Их было не счесть. А ещё из этих трещин вываливались странные существа. Город бред какой-то. Дома рушились. Странные летающие монстры бросались на машины, влетали в дома, тащили в лапах вопящих людей, а ещё раздался оглушительный рёв. И недалеко от дома, на чьей крыше стоял парень, пролетело огромное чудовище. Красная чешуя, похожее на ящерцо, но с когтями в длину двеести, может даже больше метров. И этот тварь, раскрыв пасть, выплюнула шар огня, который, попав в один из небоскребов, попросту разорвал его и шесть ближайших домов, от чего те начали рушиться, а стекла выбила у всех зданий рядом. Я сплю, парень щипнул себя за щеку. Но нет, он не спит. Община, особняк Торонад, Гаус. Проснулся я из-за дикого голода. Казалось, живот и щеки втянулись. Поразит, ты решил меня полностью переварить? Осстановление после ранений. Мне напомнить, как я просил вас восполнить запасы питательных веществ. Вы вчера их обильно потратили. Разворчался он. И да, что-то такое припоминаю. Попытался было подняться, но обнаружил, что был схвачен. Мою шею обвели хрупкие женские руки, живот, ножки. Задрал голову назад и увидел грудь, а ещё лицо Глории. Что она здесь делает? Тем более голая. Попытался освободиться, но "Мм, спать хочу. Варни, не мешай", промолвила она, но вдруг открыла глаза и, посмотрев вниз, первой увидела свою грудь, а уже потом моё лицо. "А? Как?" Эльфика вдруг скрикнула и попыталась вскочить на ноги. Но она обхватила ими меня за живот, отчего правая нога была подо мной и сейчас анемела. Итогом этого акробатического трюка стала ее коленка, прилетевшая мне в кадык, а затем падение и удар лобиком в мой нос. Она вскрикнула, повалилась с кровати и потянула меня. Я схватил ее, так как балбес на шею себе переломает, так падать, но чуть сам себе шею не сломал. В награду за спасение получил локтем полбу и больно ударился затылком о пол. Герма, я, конечно, понимаю, что мне в последние дни много везло. Но если ты решила меня убить, то, пожалуйста, пусть это будет смерть в бою, а не столь нелепая. На этом я потерял сознание. Кажется, сотрясение.